Глава 16. Джорджиана не стала рассиживаться и вскоре поднялась в свою спальню, сославшись на усталость после утомительного путешествия. «Последние мили оказались ужасными. Я думала, мы никогда не доедем. И, представляете, готова была впасть в истерику. Хорошо, Дейзи сидела рядом со мной. Не могла же я истерить в присутствии слуг». Одри только кивнула в ответ, вспомнив, как сама измучилась особенно в конце пути. Альберт тоже не показывался, когда девушка отыскала Джона Джозефа и поинтересовалась, куда направился его хозяин. Верный слуга недовольно проворчал, что капитан уехал верхом и сказал, что вернется в лучшем случае к ужину. При этом он так смотрел на Одри, что она поежилась, гадая, что ему известно. Убедившись, что слуги заняты повседневными делами и ей никто не помешает, Одри вернулась в библиотеку и принялась изучать содержимое шкафов. Полки были заставлены философскими трактатами и научными трудами, многие из которых были очень древними. Удреуныла рассматривала корешки, пока взгляд не зацепился за один из них. «О сущности древней магии и ее последствиях» значилось там. Девушка не сразу сообразила, что название написано на ее родном языке. Сердце забилось в предвкушении. Рассчитывая узнать разгадку того, что происходит с ней, Одри взяла книгу, открыла и погрузилась в чтение. К сожалению, автор просто пересказывала легенды Болотистого края, которые Одри знала и так. Много веков назад король Вандеи заблудился и в лесу встретил прекрасную деву. Она помогла ему выбраться из дремучей чащи, но в обмен король должен был взять ее в жены. Спасительница была так красива, что король с радостью согласился. После свадьбы мир и согласие царили в стране. Народ богател, а войны обходили стороной. Единственным условием королевы было то, что супруг не мог входить к ней в купальню. Но однажды король, вернувшись в замок с охоты, так хотел лицезреть свою супругу, что нарушил запрет. Убежав в купальню, он остолбенел. Его супруга сидела в мраморной купели, а вместо ног у нее был огромный рыбий хвост. Разгневанный правитель приказал отвезти обманщицу в лес и умертвить ее а сам вскоре женился на принцессе соседнего королевства. После чего в стране начались опустошительные войны. Казна скудела, земли перестали давать урожай. Изгнанная королева тем временем выжила. Обманом она сбежала от палача и поселилась в лесной хижине, где в положенное время родила трех дочерей, таких же прекрасных, как и она сама. Мелюзину, присину и Аргаину. Сёстры выросли, и узнав правду о том, как их отец обошёлся с матерью, Обманом заманили его в лес и принесли в жертву древним богам, которые взамен за королевскую кровь одарили сестер магическими способностями. Одним взмахом руки они могли останавливать армии, вселяя животные и страх в разум воинов. Сёстры покинули свою лесную обитель и вскоре одна за другой вышли замуж, всецело помогая своим мужьям. При помощи магии они воздвигали замки и защищали города. Мир и согласие снова воцарились на континенте. Все три сестры были плодовиты, и именно от них ведут свою историю древние дворянские роды. Дочитав до этого места, девушка раздраженно захлопнула книгу и отложила в сторону. Звучало очень глупо, но она надеялась, что книга подскажет ей, что делать, и потому чувствовала себя обманутой. «Ты можешь просто жить, как и твоя прародительница», — предложила тьма. Сгусток серого тумана примостился на подлокотнике, как котенок. «Воздвигать замки и защищать города?» — фыркнула Одри. «Это скучно. Лучше воевать. Тогда будет кровь. Много крови». Показалось, туман облизнулся. Но уж нет. Жаль, туман исчез. Одри заморгала, пытаясь понять, привиделось ей это или она на самом деле разговаривала с тьмой. Может, она и взаправду начала терять разум. С трудом поднявшись, спина затекла от долгого сидения. Она покинула библиотеку и столкнулась лицом к лицу с капитаном, заходящим в дом. Он все еще тяжело дышал. Волосы были взъерошены. А лоб покрывали бисеринки пота. Глядя на него, Одри моментально позабыла обо всем, что ее тревожило. Пресс Джорджианы Линдгейт, древняя магия тьмы, разрушающая разум. Все это казалось сейчас слишком несущественным. Одри до боли в пальцах захотелось провести рукой по атласной коже, разглаживая морщины на высоком лбу, запустить пальцы в густую шевелюру и приникнуть к его губам, возвращая поцелуй, подаренный утром. Одри. Выдохнул капитан. Он все еще стоял на пороге и напряженно смотрел на девушку. «Вы вернулись?» — только и спросила она. «Думали, я уехал навсегда». Усмехнулся Берти, стягивая перчатки одну за другой. Одри улыбнулась и помотала головой. Вы не могли так поступить. Признаться, меня посещали такие мысли. Усмехнулся он. Но вы вернулись. Это было бы равносильно бегству, а я не привык избегать ответственности за свои поступки. Берти пристально всматривался в лицо девушки. Ответственности? Переспросила она, чувствуя себя глупо. Какой ответственности? Я... Он скрипнул зубами. Я нарушил данное вам слово и позволил себе. Одри почувствовала, как ее охватывает гнев. Как он смел извиняться. Вы не позволили себе, капитан, ничего того, что я сама не позволила вам. Отчеканила она, совершенно не заботясь о том, кто ее слышит. Берти бросил хмурый взгляд в темноту коридора, ведущего на кухню. Кивнул в сторону библиотеки. Предлагаю продолжить наш разговор там. Нам не о чем говорить. Девушка покачала головой. Все, что случилось, досадное недоразумение, не более. Настала очередь Альберта злиться. «Неужели?» — процедил он сквозь зубы. Одри вскинула голову, дерзко смотря ему прямо в глаза. В глубине души она трепетала, но показать это означало проиграть. Несколько секунд они смотрели друг на друга, не моргая. В ушах у Одри шумела, и это была не тьма, а стук собственного сердца. Она понимала, что перешла черту, и что капитану ничего не стоит вышвырнуть ее прочь или же сдать родственникам. Но принять извинения было бы для неё сродни пощёчине. Пробормотав что-то, капитан шагнул вплотную, намереваясь не то хорошенько встряхнуть дерзкую девчонку. Не то еще раз поцеловать. «Берти, наконец-то!» Возглас заставил отпрянуть друг от друга. джорджана легко сбежала по ступеням. «Дорогой, ты выглядишь так, словно за тобой гнались все невесты Ландиума». Выражение ее лица было абсолютно безмятежным, хотя в глазах таилась насмешка. Бледно-сиреневый шёлк вечернего платья струился, подчеркивая фигуру. Белоснежный кушак перехватывал тонкую талию, а воздушный шлейф был перекинут через руку. Удри легко представила, как рыжеволосая красавица кружит в этом платье по бальному залу. Странно, что она так легко согласилась пожить в тихом провинциальном Хотфилде. «На тебе лица нет, что-то случилось?» — небрежно поинтересовалась Джорджа у брата. «Нет», — капитан тряхнул головой. «Прошу меня извинить, мне надо переодеться». «Интересно, что его так разозлило», — протянула Джорджана, как только дверь наверху хлопнула, возвещая, что хозяин дома скрылся в своей комнате. «Неужели он встретил этого вашего... как его там?» Она пощелкала пальцами, пытаясь вспомнить. «А, Чаколомба». «Челокомба», — поправила ее Одри. «И из чего вы взяли, что Альберт злится?» Джорджиана фыркнула. «Вы же его видели?» «Ясно, что все это время он скакал по полям. Значит, его что-то разозлило. Или расстроило». Она приподняла брови. Одри невольно смутилась. «Вы его так хорошо знаете». Конечно, в отличие от большинства семей Высшего Света, мы держимся друг за друга. Особенно после смерти Ричарда. Ее голос дрогнул. Джорджа криво улыбнулась, заморгала и отвернулась, делая вид, что ей что-то попало в глаз. Надеюсь, Берти не задержится, и мы сядем за стол вовремя. Не думаю, что ваш брат заставит нас ждать. Извините, я тоже должна переодеться. Одри поспешила ретироваться в спальню. Глянув на часы, она поняла, что вряд ли успеет сменить платье, а опаздывать и злить Джорджиану не хотелось. Поэтому девушка поправила прическу и накинула на плечи шаль. Здраво рассудив, что даже в бальном платье ей вряд ли удастся затмить сестру капитана. Когда она спустилась, брат с сестрой находились в гостиной. Они негромко смеялись, обсуждая общих знакомых. При виде Одри они оба поднялись. Наконец-то! Радостно воскликнула Джорджина. Я ужасно голодна. Фи, Джорджи, какой мавитон!» — поддразнил сестру Берти. Он уже обрел привычное расположение духа, но в то же время опасался смотреть на Одри. Благовоспитанная девушка не должна говорить о столь неизменном чувстве, как голод. «Ты еще скажи, что она не должна его испытывать. Разумеется. Тогда нам необходимо как можно быстрее сесть за стол и избавить меня от столь неизменных мыслей». Подхватив Берти под руку, она направилась в столово. Дочь герцога вряд ли могла забыть правила этикета, диктовавшие, что хозяин дома ведет к столу гостью, а не сестру. Следовательно, Джорджиана сделала это намеренно, за что Одри, все еще находившаяся в растрепанных чувствах, была ей очень благодарна. Стук дверного молотка застал их на пороге. Альберт остановился, а Джорджиана закатила глаза. «Только не это!» «Кого там принесла нелегкая? подхватил ее брат. Капитан, это Ричмонд Эшвод. Берти с одрой переглянулись. Впусти его! Прошептала девушка. Дом скрипнул, входная дверь открылась. Добрый вечер, я еще раз. Юноша шагнул внутрь и остолбенел. Он едва не уронил корзинку, которую держал в руках. Хорошо, что мистер Мэрик успел подхватить ее. Бутылки звякнули. Добрый вечер, Ричмонд. «Решили подкрепить извинения дарами Дэшвуд Мейнера», — поинтересовался капитан. «А? Да, конечно». Промямлил юноша, не сводя взгляды с рыжеволосой красавицы. Берти обреченно вздохнул. «Всегда одно и то же». Пробормотал он и продолжил гораздо громче. «Ричмонд, познакомьтесь, это моя сестра. Леди Джорджиана Линдгейт». джорджа перед тобой Ричмонд Дэшвуд» сын владельцев соседней усадьбы и большой шутник». При последних словах юноша вздрогнул и залился румянцем. «А, так это вы изображали привидение», — радостно воскликнула Джорджан, чем еще больше смутила незваного гостя. «Я... Но...» «Думаю, вы можете рассказать все за ужином», — вмешалась Одри, понимая, что им все равно придется пригласить Ричмонда. «Мы как раз собирались садиться за стол, вы присоединитесь к нам». «Да, я...» — он стремительно шагнул к Джорджиане. «Вы позволите?» Брат с сестрой обменялись веселыми взглядами, после чего леди Линдгейт грациозно подхватила под локоть нового поклонника, глядящего на нее с щенячьим восторгом. Альберт тихо хмыкнул и подошел к Одре. Он выглядел недовольным, но это скорее относилось к незваному гостю. «Надеюсь, вы простите мне мою вольность с Ричмондом», — прошептала девушка, пока они шли к столу. Она попыталась держать руку на весу, чтобы не касаться его руки. Но капитан сжал ее пальцы, вынуждая вложить ладонь в свою. Дыхание сбилось, и это не укрылось от Альберта. Его глаза блеснули. «Имеете в виду, что вы пригласили его присоединиться к нам?» Он делано наравнодушно равнодушно пожал плечами. «Вы поступили абсолютно правильно». «Вот как?» «Один из нас все равно должен был это сделать. Я не слишком жалую этого юнца» а Джорджи не имеет здесь права распоряжаться. Она же ваша сестра. И что? Нортленд мой и только мой. Особняк никак не связан с фамильным наследством. И Джорджи прекрасно понимает, что она здесь всего лишь гости. Он подождал, пока Одри присядет на отодвинутый лакеем стол, после чего занял место во главе стола. Джорджиана расположилась по правую руку от брата а Ричмонд, игнорируя правила приличия, плюхнулся на стул рядом с ней. Этот маневр вызвал у капитана Линдгейта очередную ухмылку, но комментировать он не стал. Сама Джорджиана как будто не замечала столь явного интереса к своей персоне. С безмятежным видом она завела разговор о погоде, сетуя, что лето оказалось слишком дождливым, и ей не удалось насладиться верховыми прогулками в полной мере. «А ведь папа последовал твоему совету, Берти, и купил того серого». Кто бы сомневался, непочтительно ответил капитан. И как он тебе? С чего ты решил, что его купили для меня? Но для кого же еще? Лизи за океаном Гриффин в колледже. А мама терпеть не может серую масть. Остается отец? Джорджана лукаво улыбнулась. Он никогда не променяет своего ворона. Тем более на серую лошадь. Джорджана рассмеялась а Ричмонд, заворожённый этим зрелищем, едва не уронил вилку. В самый последний момент он опомнился и опустил голову, бормоча извинения. «Со всеми бывает», — отмахнулся капитан, еще больше вгоняя юношу в краску. Одри даже невольно посочувствовала Ричмонду, хоть и считала, что тот ведет себя очень глупо. «В общем, я взяла этого коня с собой, чтобы ты и сам мог оценить его». «Мне кажется, я это уже сделал, когда посоветовал его купить». Капитан приподнял бровь. «Скажи, что это было предлогом, чтобы уехать оттуда, где тебя хорошо знают». Его сестра закатила глаза. «Ладно, признаю, я взяла коня, чтобы посоревноваться с тобой. Я уверена, что левень ничуть не уступает твоему бродяге и готова поставить 10 золотых». Капитан с довольной улыбкой откинулся на спинку стула и постучал кончиками пальцев друг от друга. «Ты проиграешь» предупредил он, бродяга резвее. «Позволь тебе заметить, что ты видел коня до его покупки. Я много с ним работала. И все равно проиграешь. Впрочем, мисс Лингейт, вы можете посоревноваться со мной», предложил Ричмонд. «Думаю, мой конь ничуть не хуже, а может, даже и лучше лошади капитана». «Это вряд ли», процедил Берти. «Но я принимаю вызов. Одри». Услышав свое имя, девушка с недоумением посмотрела на хозяина дома. «Боюсь, Альберт, я не смогу принять участие в этом состязании. Вы будете нашим судьей, справедливым и беспристрастным», провозгласил Ричмонд. Альберт только фыркнул точно лошадь, но промолчал. Одри замялась. Она хотела отказаться, но не смогла придумать достойной причины, поэтому вынуждена была кивнуть. «Вот и славно», — воодушевилась Джорджиана. «Ричмонд, вы же не возражаете, что я обращаюсь к вам по имени?» Тот только промямлил что-то, и девушка воодушевленно продолжила. «Вы выбираете дистанцию скачки». «Моя девочка, ты так уверена в себе», — наигранно изумился Альберт. Сестра смерила его снисходительным взглядом. «Разумеется, ведь у меня был лучший учитель во всем Эгрдейле». «И кто же это?» поинтересовался Ричмонд, поддерживая общее веселье, царившееся за столом. «Мой брат, разумеется». джорджана пожала плечами и принялась за куропатку, лежащую на тарелке. «Но не ты!» «Макс Маркиз Дювель, председатель клуба четырех коней», пояснил капитан Линдгейт остальным. «И хоть Берти лучше разбирается в лошадях, никто не сравнится с Максом в изяществе при управлении четверкой запряжённой фейтон джорджана послала брату воздушный поцелуй. Тот снисходительно кивнул, давая понять, что принимает шутливые извинения. Покончив с ужином, капитан предложил всем перебраться в гостиную. «Мне стоит заставлять дам скучать», — пояснил он Ричмонду. На самом деле Берти не хотел предлагать юному Дэшвуду крепкие напитки, опасаясь, что тот может быстро захмелеть. Ричмонд даже не заподозрил подвоха. Он послушно проследовал в гостиную и даже завел осмысленный разговор о завтрашнем состязании который, правда, сразу же стал бессвязным. Стоило Джорджиане поддержать его. Капитан сидел молча, выждав положенное время, он вежливо выпроводил Ричмонда, делая это так виртуозно, что юноша не понял, как оказался за порогом. «Наконец-то!» — воскликнула джорджана когда дверь за гостем захлопнулась. «Мне показалось, он вам понравился», — заметила Одри. «Ну нет!» — наигранно ужаснулась красавица. «Он слишком юный, слишком провинциален». «Ричмонд на год старше тебя, дорогая», — заметил капитан, присаживаясь в кресло у камина. «И что теперь? Он глуп и не умеет скрывать свои чувства», — Джорджи покачала головой. «Не скрою мне, как любой женщине, лестно обожание мужчины. Но при этом хотелось бы, чтобы поклонник не терял голову». «Тогда зачем ты -то затеяла эту скачку?» «А что еще здесь делать? К тому же, признай Бертин, ты и сам не против тряхнуть старыми костями». «Не такие уж они и старые», — проворчал капитан Линдгейт.